Глава 10. Утром к Платону пришел гость. Мужик он был умный и прекрасно понимал, что Платон по дороге к убежищу загнул километров на 80, но в пути не возникал и вот теперь пришел за разъяснениями. «И что это было?» Без излишних расшаркиваний начал знахарь. «Ничего», — спокойно ответил Платон. «Обычные меры предосторожности при возвращении к убежищу с посторонними людьми. Ты что-то имеешь против?» «Да нет, не имею. Заодно и прогулялись. Просто боцман заметил. Да и егерь настороженно носом водил. К боцману у меня претензий меньше всего. Меня больше ласка беспокоит, и, как это ни странно, егерь. У ласки шило, сам знаешь, в каком месте. А егерю жизнь нужна спокойная и размеренная. Он сто лет может в глухом углу просидеть, и ему скучно не будет. А мы его в главные застрельщики определяем. Да еще и с котеной, с которой он пылинки, как с фарфоровой статуэтки, сдувает. «Обкатаем!» — легкомысленно заявил гость. «Так когда пойдем обратно?» Платон наморщил лоб и задумчиво сказал. «Через недельку. Дадим всем отдохнуть и насладиться горячим душем. Кататься на горбу у собственных подчиненных надо аккуратно, могут надорваться. Трое суток полноценного отдыха, а на четвертые загоняй всех в зал и на тренажеры. Занятия в стрелковом симуляторе для всех без исключения. Тренировки с Яри для всех девчонок. Ну и все остальное. Теория, улья, классификация неимунных, прокачка даров. Мне тебя учить? Можешь нажраться до поросящего визга, с кем придется. Только личное оружие пусть все сдадут. Нам еще стрельбы по пьяни не хватало. Нажраться — это мы завсегда. А ты? Мгновенно откликнулся гость. А мы нет. Мне надо с грысями по окрестностям походить, метки проверить. Денек. Мы еще кнопку возьмем. Теперь без сенсора даже на рыбалку не сходить. При слове «рыбалка» гость оживился. «Рыбалка — это хорошо. Надо сетки поставить. Рыбке свежей хочется». «Как только, так сразу». «Окрестности осмотрим, отправишь боцмана с егерем, пусть поставят». «Народу прибавилось, надо разнообразить рацион». «В общем, ты шустри по организации праздничных посиделок и расслабухи для личного состава, а нам с кнопкой надо позаниматься домашними делами». «Той же воды накачать из озера». «Моются все, а Пашу я один. Буду приобщать кнопку к административно-хозяйственной деятельности бункера». На этой оптимистической ноте их разговор завершился. Гость умотал по своим гостевым делам, Платон взялся за расческу и устроил своим друзьям очередной подчасон. Пьянку гость организовал грандиозную и где-то с середины светового дня, хотя в бункере понятие «световой день» весьма условно. Начали в обед в гостиной, затем плавно перетекли в бар. но Платон с кнопкой ушли с посиделок быстро. Ушли к тигру с Шушей. Грессий Платон на посиделке не пустил, так как собирался уйти наверх. На удивление, в комнату к Платону вскоре постучались Яри со Славкой, а через пару минут неожиданно подтянулся Боцман. Здоровье у Боцмана восстановилось, держал он себя в форме, помогал девчонкам и оказался при возвращении в убежище незаменимым помощником гостей Платона. Выглядел он теперь не заморенным задохликом, а тем, кем и был изначально. крепким, рассудительным воином, прошедшим за всю сложную жизнь и огонь, и медные трубы, и смерть близких ему людей. О его собственных смертях можно было бы не говорить. Судя по ранениям, Босман пережил их как минимум две. Зайдя в комнату, Босман покосился на готовящихся к выходу Платона с кнопкой и спросил. «С вами пойти можно?» Тут же включилась Славка. «Мы тоже хотим». Яри согласно угукнул и энергично кивнул головой. «А оно вам надо?» Вопросом на вопрос ответил Платон. «Присядьте, поговорим. Сейчас я хочу показать кнопки устройства верхнего уровня нашего убежища, а там есть некоторые вещи, которые я пока никому не показывал. Даже гость с кнопкой не знают. Если вы со мной до упора, милости прошу. А если надумаете соскочить, то зачем мне это надо? Мой вопрос касается всех. Ответ надо дать сейчас». Кнопка пожала плечами. «Я тебе давно ответила. Я с тобой». За это время ничего не изменилось. Как оказалось, спокойная жизнь в этом мире только за твоей спиной. Мне никогда не было так комфортно. Сказав это, кнопка села на пол рядом с Шушей и принялась ее поглаживать. Сразу за кнопкой высказалась слава. Мой ответ ты тоже слышал. Я с вами. Лучше жить в новой команде и развиваться вместе с ней, чем сидеть в клетке стаба. Кнопка права. Спокойствия здесь нет нигде. А убежище — это островок нормальной жизни в бушующем море. Славка была серьезна. Она так и сидела рядом с Яри. «Я ничего здесь не видел, но то, что видел, мне нравится. Я хочу здесь жить и быть вам полезным, и...» «Ты знаешь, Лучник, вы с Босманом были правы. Мне так действительно легче. У меня как будто пелена с глаз упала. Теперь я вижу Ласку совершенно другими глазами, и то, что я вижу в ней, мне не нравится. Ласка никогда не изменится ни по отношению ко мне, ни по отношению к окружающим ее людям». Но, как это ни странно, теперь лично мне намного проще. Целей в жизни у меня прибавилось, а сама жизнь стала намного легче и интересней. Так что я с тобой и, надеюсь, с Боцманом». Яри был абсолютно серьезен. Боцман себя ждать не заставил. «Мой ответ очевиден. Ты спас мне жизнь». Кнопка рассказала, что это ты в деревню полез, хотя гость был против, и я его совсем не осуждаю. «Ты мне лучник, поверь». Я и сам бы в деревню не пошел, и подчиненных бы не пустил. А ты поступил по-своему, и люди за тобой пошли, не задумываясь. Даже девчонки. За это я тебе и всем остальным погроб жизни обязан. Да и команда подбирается неплохая. Все вроде жертвы обстоятельств, но добровольные. Ты никого насильно не держишь. С вами удобно не то слово. Легко. И девочка по имени Кнопка права. Комфортно. «Команду еще сбивать и тренировать, но мне это привычно. Притремся». Боцман был спокоен и уверен в себе. «Хорошо, тогда пойдем». Поднялся с кресла Платон. «Оружие брать?» — спросил Яри. «Штатное возьмите, а гранатометы не нужны. Там оружие, как в хорошем оружейном магазине, а скоро еще добавится. Идите, переоденьтесь, как на выход, и прихватите фляги с живцом». Через полчаса все опять собрались у Платона. Жил он у самого переходного тамбура на лестнице первого и третьего уровня. Здесь же в отдельном блоке стояли технические и наблюдательные мониторы, а сам отсек Платона закрывался на электромеханический замок с кодом. Они вышли из жилого уровня, поднялись по лестнице. Платон открыл очередную дверь и шагнул в темный ангар. Свет зажегся автоматически, но разгорался постепенно и только в том секторе, где стояли люди. Из темноты медленно стали проступать очертания экранопланов. Летающие машины стояли на транспортировочных колесах и выглядели как большие, несуразного вида грузовики. В тот раз, когда их видел гость, Платон не сказал ему, что экранопланы предназначены для передвижения по воздуху. Сообщил мимоходом, что это экспериментальные плавающие вездеходы повышенной проходимости. После крайнего вылета Платон даже грузовой экраноплан не разгрузил, и дальний склад, забитый оружием и экипировкой внешников, никому не показывал. «Проходите, не стесняйтесь. Теперь мне нужна ваша помощь», с усмешкой произнес Платон. Они шли вдоль боковой стены ангара. «Боцман, я тебе сейчас покажу место на складе. Сразу начинаю выгружать два экраноплана, а я пока займусь своими делами. Вооружай и экипируй группу, как на выход». «Это что за машины? Я такие никогда не видела!» Робко спросила Слава. «Плавающие вездеходы. Сейчас они законсервированы. Вы будете их разгружать, а я пока займусь технической стороной данного вопроса. Их периодически надо обслуживать». Почти не соврал Платон. Со Славой надо было разговаривать предельно откровенно. Все же ментат. Но Платон просто не сказал всей правды. В конце концов, экранопланы могли передвигаться и по воде, и по болоту, и по комфортабельному шоссе. Добравшись до крайней летающей машины, Платон подключил внешнее питание грузового экраноплана и открыл люк багажного отсека и ворота склада. Включил свет и показал боцману объем работ, а сам ушел в кабину грузовика. Через полтора часа оба экраноплана были разгружены, а все лежащее в них аккуратно разложено на складе. При этом Боссман довооружил группу одноразовыми гранатометами. С кнопкой разгрузка прошла быстро. Сила ее необычного дара по подъему тяжести сейчас оказалась как нельзя кстати. Но Платон уже ждал их. «Пошли наверх, осмотримся», — коротко приказал он. Первыми на волю выскочили тигр с шушей. Тут же Платону пошли картинки ночного леса, освещенного яркими, но редкими звездами неба Стикса. Мелькнуло даже небо. Грыси тоже ему удивлялись. Небо было совсем неземное. Пара десятков огромных звезд, освещающих окрестности блеклым светом, несколько сотен беспорядочно накиданных мелких, да какие-то черные водовороты, напоминающие странные туманности. Затем на улицу выбрались Платон с кнопкой. Без сенсора в ночном лесу делать нечего. Но в радиусе шести километров никого, кроме грысей, кнопка не обнаружила. Чуть дальше, пересекая соседний кластер по диагонали, Удалялись от убежища несколько слабых, неимунных. Такие стаи иногда проскакивали по лесам, и с этим ничего поделать было невозможно. Они стояли на берегу озера и смотрели на черную гладь воды. Не было ни ветра, ни всплесков рыбы. Кнопка хотела уже позвать всех остальных, но Платон притормозил ее. Послышался легкий шорох, и рядом появились тигр и шушей. — Пойдем обратно, — сказал Платон недоумевающий напарнице. Короткий путь до бункера, дверь, переходной шлюз, коридор с так и стоящими у шлюза Славой Яри и Боцманом и обратная дорога в грузовой ангар. Подойдя к грузовому экраноплану, Платон приказал. «Яри и Слава, садитесь на сиденья, пристегивайтесь и надевайте шлемы. Они включаются в общую сеть автоматически. Тигры и Шуша полетят с вами. Остальные за мной». И спокойно пошел к разведывательному экраноплану. Короткая предполетная подготовка. Проверка датчиков, открытие ворот ангара и вот первый экраноплан в воздухе. За ним, как привязанный, следует второй. Ночной улей завораживает. Но красоты природы Платона особенно не заботили. Необходимо срочно увести тяжелые машины в сторону от убежища. Взлетал Платон практически без звука, но маскировочный режим не включал. Уже в воздухе он осмотрел округу сканерами, однако никого не обнаружил. Долго не перезагружающиеся кластеры вообще не изобиловали лесной живностью, Они иммунные на них надолго не задерживались. Сначала Платон забрал сильно в сторону, километров на 40, но на прохождении одной из границ кластеров машину сильно тряхнуло, и он решил больше не экспериментировать. Развернулся и повел экранопланы к базе складу. При прохождении границ медленных кластеров технических проблем не возникало, экранопланы вели себя в воздухе, как обычно. а вот на быстрых здорово падала мощность основных двигателей. Маяк сработал за 15 километров от летающих машин, и дальше Платон повел машину как по нитке. На подлете он опять проверил все сканерами, потом включил маскировочный режим и принялся нарезать круги над землей. Все было нормально. Только во враге, где Муры Рона расстреляли своих работников, кучковались восемь засветок. Добрался кто-то до слегка присыпанных землей трупов. Экранопланы Платон посадил на ту самую крохотную полянку, рядом с которой они сделали тайники с оружием и экипировкой отряда. Притерся загрузочными люками прямо к ямам, раздавив первые метры густарника тяжелыми корпусами летающих машин. «Так вот почему ты приказал здесь тайник строить!» Вылезший из экраноплана Боцман хотел казаться спокойным, но голос выдал его. «А я все думал, зачем? Ведь полно мест более удобных к маршруту движения, а тебе просто поляна была нужна!» «Ну да. Это единственное место без проблемной посадки. Все остальные много хуже». Пришлось признаться Платону. «Класс!» Яри прямо лучился от восторга. «Можно долететь куда угодно». «Можно, но больше не на чем. Топливных элементов нет. Еще полтора полета, и экранопланы превратятся в груду высокотехнологичного хлама. Два уже стоят на приколе. Встанут и эти два». Режим маскировки и глушения звука съедает энергию в шесть раз быстрее обычного полета. А нормальный режим настолько шумен, что проще плакат рядом с убежищем вывесить. Замену топливных элементов производят в нашем мире специально обученные техники. Процесс сложен, но хранение запасных фирмой-поставщиком не предусматривается. Служба имперских егерей – организация государственная и обслуживается по плановым заявкам. Мы попали в улей за неделю до замены батарей, поэтому энергии в аппаратах остались мизерные крохи. Рассказывать всем о том, что топливные элементы можно зарядить прямо в ангаре, Платон не собирался. Пусть бойцы отряда привыкают ходить по красотам улья собственными ногами. Да и ресурс двигателей не бесконечен. Будет лучше, если летающие машины постоят в убежище. Целее будут. Кнопка! Глянь о кругу. В районе захоронения муровских пленников кучкуется восемь штук не знам о кого. Определить я не смог. Мои сканеры о классификации неимунных даже не слышали. Придется тебе поглядывать, чтобы нас не съели. «Боцман, загружайте экранопланы!» Слева от грузового люка стоит датчик допустимой загрузки в килограммах. Большой экраноплан рассчитан на 11 тонн, малый на тонну 800 груза без пассажиров. Боцман привычно угукнул и полез в кусты вскрывать тайники. Загрузили все достаточно беспроблемно. Все же пять человек — это не двое, как изначально планировал Платон, да и упаковано все грамотными руками Боцмана. Грейси слушали звуки ночного леса, слух у помощников Платона идеальный. а кнопка, периодически отрываясь от погрузки, сканировала округу. Так что прошло все без эксцессов. До могилы с пленника Мирона отсюда было больше 8 километров, а разговаривать им не о чем. Весь груз Платон специально расположил в тайниках таким образом, чтобы загружать в экранопланы удобно. К середине ночи погрузка была завершена, и на рассвете залетающими машинами закрылись грузовые ворота убежища. Выключив силовую установку, Платон разблокировал двери и выпрыгнул на бетонопласт ангара. Из соседнего экраноплана первыми выбрались грыси. Летать они любили, хотя бегать по лесу им нравилось больше. «Боссман!» — обратился Платон к теперь уже второму своему заместителю. «Лучшего начальника склада вооружений можно не искать». «С сегодняшнего дня ты заведуешь оружейными складами. Допуск в этот ангар и на склады я тебе сделаю». Позже подойдешь ко мне в комнату, и я забью твои параметры в базу данных и напишу коды электронных замков. Яри и Слава будут помогать. «Тайра тебе нужна?» Боцман ответил сразу же. «Не помешает, командир. Пусть девочками занимается. Только поговорим с ней на пару». «Хорошо. Поговорим через пару дней. Заодно и гостя в известность поставим. Кнопка. Пошли с обустройством уровня знакомиться». Второй, длинный, как его назвал боцман, выход, начался по-обыденному просто – с прогулки по быстрым лесным кластерам. Коротко они ходили достаточно часто, приблизительно раз в полторы-две недели, но через четыре месяца решили дойти до города Тайры и котены. Горох у них еще был, но оставалось его уже не так уж и много, и гость, почесав свою переставшую сидеть голову, принялся настойчиво намекать Платону о необходимости дальней прогулки. К этому времени в отряде все немного устаканилось. Спарились Славка с Яри и Гость с Лаской. Кнопка периодически захаживала к Платону, но без семейных напрягов. Людьми они оказались взрослыми, а человеческую физиологию с попаданием в другой мир никто не отменил. Так что все у них сладилось по обоюдному согласию. Вот только в один прекрасный вечер вместо Кнопки в его комнату пришла Тайра. Странным для Платона было то, что девчонки этот пикантный момент между собой обговорили, а его просто поставили перед фактом. Мол, ничего личного. «Ты командир? Вот и заботься о подчиненных, если не хочешь бунта на корабле». Бунта на корабле Платон не захотел и принял ситуацию так, как она и есть. Ласка, заскочив в койку к гостю, конечно, тут же попробовала его построить, но обломалась восемь раз на следующее же утро. Прямо на завтраке, выйдя в общий зал, в чем мама родила. То есть в миленьком полупрозрачном домашнем халатике по самой неболусе. Ласка заявила спокойному, как слон знахарю, что она на тренировку не пойдет и подкидывать этот долбанный шарик не собирается. В ласке проснулся дар телекинетика. Нисколько не смущаясь заявлением, гость, невозмутимо попивая кофеек, заявил приборзевшей любимой, что ночь, проведенная вместе, не повод даже для знакомства. А раз она отказывается работать вместе со всеми, то и кормить ее никто не собирается. А посему, дорогая, будь так любезна отдать командиру отряда все свои долги и приготовься выметаться из убежища. Попробовавши выяснить Лаския, сколько она должна, Платон на пальцах посчитал стоимость двух жемчужин, скормленных ей к тому времени, плюс горох, спараны, проживание в комфортабельных апартаментах надежного стаба, кормежка, вооружение, обучение у знахаря и так далее и тому подобное. За минусом шести ночей, проведенных с гостем. Ибо халявщики в отряде никому не нужны, а прикрывать ее сиятельную задницу придется всем бойцам отряда. С риском для своей жизни, которая вообще для каждого человека бесценна. Собственно говоря, Ласка не была дурой. Просто данное поведение было очередным вывертом ее надуманной исключительности. К тому же, стоимость женских услуг в любом стабильном поселении здорово озадачила Ласку. На чем, собственно, конфликт и закончился. Платон был против подобного положения вещей. Он хотел развивать бойцов своего отряда за свой счет. Но гость быстренько спустил командира отряда с небес на землю. А заодно опустил Ласку до состояния ниже Плинтуса в присутствии всего отряда. «Бойцов отряда, да», — сказал внешне спокойный, а на самом деле кипящий от ярости гость. Выходка ласки сильно ударила по его авторитету в их небольшом отряде вообще и по самолюбию отрядного знахаря в частности. «В отряд никого насильно не тащили, в том числе и тебя. Тебе сделали такое же предложение, как и каждому из нас. Согласилась? В тебя стали вкладывать очень дорогие в этом мире ресурсы. Командир отряда идет на это не ради собственной прихоти». а для укрепления обороноспособности поселения, оплачивая из собственного кармана очень недешевые услуги знахаря. А я...» Тут гость сделал паузу, медленно оглядывая каждого сидящего напротив него бойца отряда. «Знахарь хороший. И за красивые глаза не работаю. Ежедневная прокачка даров каждому из вас в течение длительного времени стоит лучнику очень дорого. Если кто-то этого не понимает, то это его личные проблемы. Лучник!» С сегодняшнего дня я с Лаской не работаю. Мне заботы так хватает, чтобы я занимался воспитанием тупой рыжей су... самки-собаки». И Ласка остановилась в развитии даров. Девушка могла метров на пять оттолкнуть от себя теннисный мячик и засушить травинку. Второй дар надо было развивать ровно как и первый. Но гость уперся не на шутку, и даже возвращение Ласки в его постель подвешенного положения самовлюбленной красавицы не изменило. Кормление бойцов отряда раствором гороха проходило только через знахаря. В то же время Ласка училась у Яри бою с Нагенатой, но опять в одно лицо. Яри, бывшую любимую, демонстративно игнорировал. Учил, объяснял, исправлял ошибки, но общался как с абсолютно посторонним ему человеком, что доводило рыжую красавицу до белого коленя. Тем не менее, Ласка по стрельбе из стрелкового оружия одна из лучших в их небольшом отряде. У нее отличное зрение и глазомер. Да и в спецназ их мира они брали только за красивые глазки, длинные ножки и умение их раздвигать перед нужными людьми. Отбор в подразделение был жесткий, и девочка-дюймовочка в него однозначно бы не прошла. По владению с ноги Натой, ласка на одном уровне с и Кнопкой. Они самые сильные и выносливые. Платон, Гости, и Боцман тоже учились владению этим необычным оружием, но, как сказал в свое время Яре, факультативно. То есть тогда, когда у их учителя находилось свободное время. а оно у него совсем не резиновое. Девчонок Яри разбил на пары. Слава работала с Котеной, а Тайра с Кнопкой. Отчего последние двое очень сдружились. Даже Платона делили абсолютно поровну. Тем более, что Славка стала наблюдателем и партнером во всех смыслах этого слова снайпера-отряда Яри, а Котена тоже наблюдателем у второго снайпера, егеря. Соответственно, Котена со Славкой вместе дополнительно учились у Яри снайпингу. В улье наблюдатель не только помощник снайпера с лазерным дальномером и снайперским планшетом, высчитывающий расстояние до цели, поправки на ветер и так далее, чему с упоением учил девчонок и егеря Яри. Наблюдатель у снайпера – это человек, умеющий крутить головой на все 360 градусов, следя, чтобы снайпера не сожрали, пока тот увлечен отстреливать зараженных, а то и незараженных противников. Так что Славка, Котена и даже егерь проходили дополнительные курсы у Яри и гостя. Тайре знахарь скормил уже третью жемчужину, и у нее появился щит. Ее защиту сложно пробить холодным оружием. Пули его пока не пробовали, но гость сказал, что это только вопрос времени. Вторым даром у нее неожиданно выскочило замораживание жидкости, и выскочило достаточно забавно. Тайра обожглась чаем, да так, что Славка пару дней лечила ей ожог. Затем гость дал Тайре жемчужину, а через неделю девушка, прикоснувшись, превратила кружку с кипятком в кусок льда для коктейлей. что вывело обычно невозмутимую Тайру из себя. В отличие от того же Платона, она пила не чай, а крутой кипяток, и кусок льда вместо привычной исходящей паром кружки взбесил ее. Третий дар, левитация, находился у девушки в почти зачаточном состоянии. Тайра могла оторваться от пола на пару сантиметров и провисеть несколько минут, после чего падала без сил. Платон тоже обзавелся очередной троечкой необычных даров, причем настолько необычных, что гость ушел от него задумчивее некуда. Лучник, все время пребывания в наследственном бункере семьи Гордеевых посторонних людей, думал, как обезопасить убежище от рассекречивания его местоположения. И теперь командир отряда учился контролировать свой дар. Название его гость пока не придумал, а до этого о подобном даже не слышал. Платон мог блокировать память людей. То есть, прикоснувшись к человеку, заставить его забыть какое-либо событие. В данном случае дорогу в убежище. Они со знахарем в первую очередь развивали именно это, хотя действовал дар пока очень непредсказуемо. В первую очередь просто потому, что развиваться надо на практике, а подопытных у Платона нет. Не станешь же практиковаться на кнопке или тайре. Еще забудут, зачем они по вечерам к Платону приходят. Второй дар, неуязвимость, выскочил у него совершенно неожиданно. Перед приемом очередной жемчужины Платон каждый день в течение трех недель работал с спарринг-партнером Уяри, обучающего девчонок владению Нагинатой. Соответственно, получал Платон этой японской деревянной оглобли изо за дня в день совершенно не по-детски. Теперь пробить кожу Платона холодным оружием можно и не пытаться. Что-то там сжималось или поле какое вылезало. Гость дня три Платону эти премудрости объяснял, но тот так ничего и не понял. После крайнего объяснения, Платон был в очередной раз послан знахарем на детородный орган, и они разошлись, как в море корабли. То есть, гость нажрался с егерем и тигром, а Платон попытался спокойно поспать, с понятным результатом. В ту ночь была очередь кнопки. Третий дар – разновидность скрыта. Платона не видели неимунные. Не видели, не слышали, не чувствовали, и еще парочка-троечка не. Распознав этот дар, гость принялся икать. и периодически кает до сих пор. Он о таком даре даже не подозревал, и долгое время не мог его понять. Только выскочив вместе с Платоном и кнопкой в недалекий рабочий рейд по ближайшим кластерам, знахарь классифицировал его. Заодно Платон погулял рядом с перевозбужденным, бегающим подроскидистой березой лотерейщиком. На дереве сидели гость с обалдевшей кнопкой. У Боцмана появился дар Клокстопера. что с его умением работать ножом и вообще любыми подручными предметами, включая собственные руки и ноги, делало его крайне опасным бойцом. Ну а если учесть, что при этом он в легкую мог собрать до 5 литров воды из воздуха, то можно понять любого человека, которого Боцман поздравлял с добрым утром. Третий дар Боцмана проявился тоже в одном из коротких рейдов. Он неожиданно стал видеть следы, и теперь мог работать собакой-ищейкой. Это, конечно же, в шутку. Знахарь назвал этот дар «следак». В этом рейде они два дня ходили за бегуном и нашли его на мизерном быстром кластере с небольшой банькой и курятником. Сам дом вместе с хозяином вули не перенесся. 67-летний егерь, кроме идеального зрения и великолепного здоровья, обзавелся личной зажигалкой, иногда выскакивающей у него прямо из пальца, что уже которую неделю вводило его в эмоциональный ступор. Егерь не всегда мог контролировать этот маленький огонек, загорающийся у него непроизвольно. Однажды утром егерь завис в туалете, чем довел до состояния кипящего чайника, обычно невозмутимого боцмана. Любой закипит, если у него со сранья будут заблокированы оба нижних клапана. Выглядел егерь теперь не 65 -летним стариком, а крепким 40-летним мужиком-боровиком, этаким кряжестым лесовиком, которым он был лет 20 назад, что иногда приводило его в состояние легкого замешательства. особенно когда он утром брился. Платон неоднократно замечал, что егерь зависает у зеркала, ощупывая пальцами с каждым днем уменьшающиеся морщины. На самом деле, стремительное улучшение здоровья у егеря и боцмана это исключительная заслуга знахаря. Гость ставил на них двоих свои эксперименты. Такие же необычные опыты, как и ежедневная прокачка даров каждому бойцу отряда. Прием горохового настоя и последующие занятия с дарами происходили только под присмотром знахаря. Что и как он делал, знал только гость, но прогрессу всех поражал даже Кнопку, прожившую под небом Стикса уже несколько лет. С Грысями гость с Платоном развивали скрыт и новый дар этих необычных кошек. Они научились быстро бегать и высоко прыгать в скрытие. Причем это коснулось только тигра с шушей. К тому же эти две скотины, скот и кошка, опять выросли. Теперь тигр весил сильно за 80 килограммов. а Шуша чуть больше семидесяти. Гость недоумевающе чесал загривок, а Платон уже перестал хоть чему-то удивляться. Скрытом кошки пользовались своеобразно. Исчезали и появлялись в метрах в двухстах, или вообще в столовой, или на кухне. Обычно это происходило тогда, когда на кухне появлялась котёна. Она баловала этих миленьких домашних кошечек свежей рыбкой. А за свою благодетельницу удавят даже егеря. Если он поведет себя неправильно, разумеется. Егерь об этом прекрасно знал, и в присутствии кошечек на Котену даже голоса не повышал. У котеной, помимо скрыта прорезался дар сенсора. Больше жемчуга гость решил ей пока не давать. Девочка и так еле ноги таскает. Она ведь самого своего появления в убежище в бронежилете ходила. Сначала Котене отдал свой броник Платон, достав его из хранилища, а потом они привезли бронежилет, отложенные боцманом на складе батальона спецназа. С тех пор они как приросли к девчонкам. Злобный боцман, так девчонкам силу и выносливость тренировал. Впрочем, броники на тренировках, да и чего греха таить после тренировок, носили все без исключения. Кнопка получила дар ставить непробиваемый пулем но не такой, как у Тайры. У Тайры он большой, рассчитанный на группу людей, а у кнопки индивидуальный. Напарница лучника перед приемом жемчуга целый месяц все свое свободное время тренировалась на стрелковом симуляторе стрелять на навскидку из любого оружия, хотела получить быстрострел. Но Платон, по совету гостя, поставил симулятор на такой уровень, что бедную девушку каждый день десятки раз условно убивали, и сделать с этим она ничего не могла, как ни старалась. Яри видел уязвимые точки у неиммунных, и вообще куда и как стрелять. На симуляторе он попадал туда, куда хочет. Его мозг работал как баллистический блок стрелкового комплекса, автоматически выбирая цели по мере убывания степени опасности поражаемых объектов. Что приближало хорошо обученного снайпера, вооруженного крупнокалиберной снайперской винтовкой, к уровню стрелковый бок. Второй дар Яре – воздушная плеть. Выскочил он совершенно непредсказуемо и обескуражил в первую очередь самого носителя этого дара. Гость отнесся к увеличившейся нагрузке философски и расставил в спортивном зале самые разнообразные предметы. Теперь бедняга Яри, обливаясь потом, сбивал их своим персональным сквозняком. Боцман построил и вышкалил отряд в более-менее организованную, как он выразился, стаю бабуинов. Некоторые выражения десятников, старших прапорщиков, войсковых старшин, старших фельдфебелей, старших мичманов и гранд-прапорщиков остаются неизменными, независимо от мира, в котором эти выражения произносятся. Ровно как и функции всех вышеперечисленных званий остались прежними. Создание некоего воинского подразделения из дикой и порой неграмотной, и в большинстве случаев неуправляемой толпы новобранцев. В процессе обучения и ежедневных тренировок Платон получил полторы сотни новых стрел, выкованных егерем и модернизированных руками боцмана и гостя. Да и сам приложил к их изготовлению свои знания. А девчонкам егерь выковал и облегчил нагинаты, сделав их полыми, металлическими и немного короче обычных боевых. Тем более, что все девчонки владели этим холодным оружием на должном уровне. У Яри претензий к ученицам с каждым днем было все меньше и меньше. Некоторые сложности возникли у Платона в тот необычный миг, когда он показал гостю склады верхнего уровня, заваленные трофеями от внешников и намародеренным оружием, собранным Платоном на месте боя. До этого времени знахарь видел только парочку транспортировочных контейнеров с минами и гранатами от внешников из запасов урона. Сначала гость молча шарился по транспортировочным коробам, а потом сел на один из них и ошарашенно произнес. «Ну ты дал! Это даже не стране угля, всем по пояс будет! Это достанет до задницы матерой элиты! Ты хоть понимаешь, что все это означает?» Платон как можно безразличнее пожал плечами и ответил. «С большой вероятностью все это хозяйство внешники везли Рону с его компанией. Это в том числе содержимое второго транспортировочного модуля. «Целиком и полностью. У транспорта была выбита только ходовая, а склад достался мне неповрежденным. Я не смог пройти мимо такой исключительно богатой халявы. Из медицинского модуля прихватил в основном только личное оружие, вещи и медицинские препараты, и инструменты. Они и там дальше, на стеллажах. У меня просто не было времени все это разобрать». «Все это не халявное богатство, а чемодан без ручки», — отрезал гость. Внешники будут искать все это, как ты сказал, хозяйство, да и шачьи пасхи. Это везли Нерону, Рону, а Квазимода с передачей в Колизей. Здесь есть позиции, за которые любой из стронгов или трейсеров, я уже не говорю о простых рейдерах, без всякого сожаления удавит своего лучшего друга. По ближайшим стабам наверняка уже раскиданы поисковые листы. С учетом того, что поисковики пришли из Колизея, искать будут очень тщательно и практически бессрочно. Продать все это нельзя, а использовать опасно. «Можно понемногу расходовать только продуктовые комплекты. Места в ранцах они занимают мало, а в штабах и у стронгов иногда появляются. Но светить ими в наглую на людях не стоит». На что Платон как можно безразличнее ответил. «Так мы пока никуда не торопимся. Пусть полежит, целее будет. Тем более, что оружие у нас и так хоть с финтером жуй. А все это неудобное богатство все равно разыскивают вместе с ним весь куда пропавшим Роном. Ко мне какие претензии?» Можно подумать, что лично ты прошел бы мимо. «С чего бы это?» – удивился гость. «Пусть будет, хлеба не просит, а отряд вооружим и экипируем с базы спецназа. Через пару дней боцману комплектуют девчонок, и можно отправляться. Можем взять только некоторые позиции по медицине и транспортировочные контейнеры. Замаскируем их под рейдовые ранцы. Сделаем так, что посторонние разницы не заметит. Кроме этого, прихватим респираторы от Нолдов и легкие скафандры от них же». «Это вообще редкость несусветная. Оба девайса защищают от всех известных излучений и любой, в том числе и агрессивной среды. Правда, в кислоте дольше получаса не высидишь, разъезд. Но штука полезная. Особенно респираторы. В них есть несколько полезных встроенных приспособлений». Я, задаченный знахарь, полез дальше на склад, разглядывать добытые Платоном ништяки. Вот с таким настроем отряд выдвинулся в очередную рабочую прогулку. И только костяк этого отряда знал, что прогулка затянется на неопределенное время. Боцман с Платоном забыли дома гранатометы. Пару одноразовых граников кнопка все же прихватила, но сила ее дара по переноске тяжести увеличилась, и Боцман забыл ее одернуть. Бронежилеты, кстати, тоже скинули дома, что вызвало нездоровое возбуждение у котены со славой. Недолгое, впрочем, ибо на них тут же нагрузили продукты и дополнительные боеприпасы. Те самые продуктовые комплекты внешников и патроны СП-6. И без бронежилетов на всех было навешено как на маленьких осликах. На той же котене и Славке, они самые слабые, малогабаритный автомат АБМ-14 под патрон СП-6, 10 магазинов по 30 патронов плюс 200 россыпью, четыре гранаты, пистолет Лебедева в набедренной кобуре, шесть магазинов к нему, спальник, запасная горка, где в лесу одежку взять, если изгваздаешься, и продукты на всех. Не меньше 10 килограммов у каждой. Немного поразмыслив, на геннаты боссман разрешил им не брать. Лучше иметь за спиной вместо бойцов с холодным оружием парочку стрелков. У кнопки. Ручной пулемет рпк 918 18 «Сверистель». Абсолютно незнакомый никому пулемет с прибором малошудной стрельбы из мира Яри под патроны сп 6 и 900 патронов. В карабах по 150, около 50 килограмм. Револьвер 12 калибра, 24 патрона к нему, 6 гранат, большой транспортировочный контейнер, замаскированный под тактический ранец на 120 литров, в котором лежал спальник, 10 килограммов продуктовых комплектов, личные вещи и цинк запасных патронов росыпью, 10 литров готового живца и 5 горохового настоя. Сверху приторочены два одноразовых гранатомета, обмотанные туристическим ковриком. У Ярис Егерем винтовки выхлоп калибра 12,7 и 200 патронов к ним. Такие же револьверы плюс 20 патронов в скорозарядниках по гранат. В рюкзаках, помимо личного груза, по цинку патронов СП-6. У гостя Тайры и Ласки автоматы АК-917 и 10 магазинов, пистолеты Лебедева и 6 снаряженных обоим. В рюкзаках дополнительно по цинку патронов СП-5 и СП-6 росыпью. У гостя с и по 5-литровой канистре домашней настойки производства Гости компания, крепостью 84 градуса. У боцмана и лучника... штурмовые карабины калибра 12,7 и по 500 патронов к ним, автоматы АК-25 калибра 762 на 39 с подствольными гранатометами и четыре дисковых магазина по 95 патронов. Взяли эти автоматы исключительно из-за их надежности и повсеменной распространенности боеприпасов. Да и количество патронов в дисковом магазине и надежный глушитель тоже сыграли свою роль. Крупнокалиберные револьверы с боеприпасами, по 20 гранат для подствольников, по 6 ручных гранат от внешников. Немного повозившись, Боцман поставил на автоматы АК-25 подствольный гранатомет из гранатометных комплексов, стреляющих бесшумными гранатами ВОК-25СБ. У Платона добавочно лук и 50 стрел. 30 обычных и 20 с различными сюрпризами. У Боцмана на Генната котены. У Славы, Кнопки и Гостя в качестве оружия последнего шанса по плазменному пистолету от Нолдов. Тигр и Шуша обряжены в специально спроектированные и сшитые компанией Ботсман и его помощники попоны из кевларового полотна со специальной вентилирующей подложкой и защитой передних лап. Месяца два они к ним привыкали, хотя полезность данного девайса оценили сразу. Одеты все в костюмы горка с внутренней кевларовой подстежкой и внешним усилением жизненно важных мест. Тем же кевларом усилены локтевые и коленные суставы. и те места на туловище, что обычно прикрывают титановые пластины бронежилетов. То есть отдельно наколенники и налокотники не нужны. На конечностях в нескольких местах встроены жгуты и резинки. Платон увидел такую продуманную форминку, офигел. Ножом эту одежку пробить не смогли. Яре сказал, что мелкие осколки от подствольников такая горка держит. Теоретически, когти и зубы низших неимунных такая необычная одежка замечать не должна. проверять не стали. Это всегда успеется. Разумеется, у каждого разгрузка лифчик, набитая магазинами, нож, мультитул, кружка, ноктовизор, рация с головной гарнитурой, тактические очки, прошитые кевларом перчатки, облегченные берцы, шапка-душегубка, спальник, коврик, и РП от внешников в качестве НЗ, смена одежды и мыльно-рыльные принадлежности, ИПП и СПЕК. Обязательно две подвесные питьевые системы на полтора литра. Одна с живцом, вторая с чистой водой, поскольку нет никакой гарантии, что в пути попадется нормальная вода. Два баллончика, один с перцовкой, второй с черемухой. Следы обрабатывать и запахи отхожего места маскировать. У снайперов их профессиональные приблуды. Упаковано все в транспортировочный контейнер от внешников, на который сверху пристроен 80-литровый рюкзак. Гость с боцманом руки свои приложили. Внутри контейнера свободно передвигаемые перегородки и четыре ленты с десятком датчиков. Их необходимо расположить на туловище. Пришлось в горках специальные разрезы делать, чтобы эти ленты прямо к телу прикрепить. Основное в этом девайсе от внешников, чтобы был контакт с телом. Тогда контейнер сам примет ту форму, которая удобна человеку, и будет самостоятельно заряжаться от его тела. Это что-то вроде постоянного аккумулятора, собирающего энергию во время движения, а на привале отдающего ее. По крайней мере, 2 литра воды в верхнем клапане контейнера можно согреть в легкую. То есть вода заливается в специальный отсек прямо в контейнере. Итого, общего веса от 25 килограммов у со славкой до 80 с приличным лишком у кнопки. Словом, выдвинулись на необременительную прогулку на несколько дней. И только гость Платон и Боцман знали о конечной цели данной прогулки. Собственно говоря, одной из целей было именно изучение той части лесного массива, на которую еще не ступала нога человека. Именно в этой части на карте Рона было большое белое пятно.